Расширяем периферийное зрение и улучшаем зрительные навыки. Как мы уже говорили на прошлом уроке, наши глаза перемещаются от одного слова к другому условно рывками. Мы научились с помощью метронома увеличивать скорость этого движения и не позволять нашим глазам возвращаться назад. Однако есть и немного другой подход к увеличению скорости чтения. Это просто захватывать за один взгляд глазами больше информации. Вместо одного слова два, вместо двух четыре, а потом и всю строку. Потом одним взглядом вы видите две строки. По вашему, каким образом Говард Берка, о котором мы уже говорили, смог попасть в книгу рекордов Гиннеса по скорочтению со своими выдающимися результатами в двадцать пять тысяч слов в минуту? Вместо того, чтобы читать слова или строки, он просто переходил от одного параграфа к другому. Для того, чтобы научиться за один взгляд захватывать больше информации, необходимо развить периферийное зрение и в целом зрительные навыки. В данном уроке мы предоставим вам несколько методик, которые помогут нам это сделать. Таблица Шульте. Таблица Шульте это таблица в ячейках которой случайным образом расположены числа или буквы. Суть упражнения заключается в том, чтобы как можно быстрее найти все числа или буквы в последовательном порядке, то есть, например, от 1 до 25 или от А до Я. При этом в течение всей игры взгляд участника должен быть направлен исключительно на центральную ячейку. Таким образом, данное упражнение позволяет улучшить периферическое зрительное восприятие, которое так важно в скорочтении. Мне же представлены несколько примеров в таблице Шульте. Смотрите дополнительные материалы к данной аудиокниге. Когда вы достигнете того уровня, что таблица из двадцати пяти ячеек покажется вам слишком легкой и вы будете находить правильную последовательность за достаточно короткое время (менее сорока пяти секунд), вы можете разнообразить таблицу следующими вариациями. Тренируйтесь в обратном порядке, от двадцати пяти к одному или от Я до А. Увеличивайте таблицу до 7, 9 или 11 рядов и столбцов. Придавайте цифрам и буквам разные цвета, либо перекрашивайте ячейки в разные цвета. Вы можете составить таблицу Шульте сами, импровизируя каждый раз, либо найти примеры в интернете или мобильных приложениях. Не забудьте заносить результаты ваших тренировок в чек-лист, чтобы отслеживать свои показатели и улучшения. Метод скольжения. Обычные люди читают от самого начала строки до последнего слова в ней, потом переходят на следующую строку и так далее. Переход от конца одной строки к началу следующей занимает у нас определённое время, что ведёт к снижению общей скорости чтения. Специалисты, владеющие навыками скорочтения, фиксируют свой взгляд на середине строки. За один взгляд захватывают всю строку или просто скользят вниз строка за строкой. Настоящие же гуру скорочтения способны за один взгляд захватить и запомнить целые куски и параграфы текста. Для того, чтобы научиться не принуждённо скользить по строкам текста, кроме упражнений с таблицей Шульте, можно также регулярно выполнять следующие упражнения. Приготовьте какую-либо страницу текста из книги, журнала или веб-сайта. Концентрируя свой взгляд на одном слове в середине строки, пытайтесь периферийным зрением Прочитать начало и конец строки. Упражнение, смотрите в доп. материалах к данной аудиокниге. В данном упражнении нам важна не скорость, а сам результат выполнения. Если вам кажется чрезвычайно сложным прочитать всю строку таким образом, сделайте себе поблажку и можете передвигаться на одно слово вправо или влево от центра, но не больше. прочитав одну строку периферийным зрением, переходите к следующей и так до конца страницы. Возьмите себе за правило выполнять это упражнение вместе с таблицей Шульте регулярно по несколько минут в день. И вы заметите, как через несколько недель и месяцев ваше периферийное зрение кардинально улучшится. После этого вам легче будет читать методом скольжения. Заносите свои результаты и время, отведённое на выполнение каждого упражнения в чек-лист.